Неожиданно в нем проснулся блюститель нравов, видящий в своей особе воплощение чистоты и нравственности, а в людях, подобных Меллорзу и Конни воплощение грязи и зла. Казалось, он на глазах становится бестелесным, а вокруг головы у него образуется нимб. «Так не кажется ли тебе, что нам лучше всего развестись и поставить на этом точку?» — сказала она. «О, нет! Ты можешь уезжать от меня, хоть на край света, но развода я тебе не дам» произнес он с идиотским видом. «Почему?» Он молчал, тупо, упрямо молчал. «А может быть, ты хочешь стать законным отцом ребенка и сделать его своим наследником?» спросила она. «Мне нет никакого дела до твоего ребенка». «Но если это будет мальчик, он ведь станет твоим законным сыном и унаследует твой титул вместе с Рэгби-Холлом. Меня это не волнует», — повторил он. «Но тебя это не может не волновать». Я сделаю все, чтобы помешать тебе стать официальным отцом ребенка. Пусть уж лучше он считается незаконнорожденным и принадлежит одной мне, если не сможет стать ребенком Меллорза. Делай, как хочешь. Он был неумолим. Неужели ты не дашь мне развода, спросила она? Для этого ты мог бы использовать имя Дункана. А другое имя не обязательно упоминать. Дункан согласен. «Я никогда не дам тебе развода», — сказал он с таким видом, будто вогнал на место последний гвоздь. «А почему?» «Только потому, что я прошу об этом?» «Потому что я всегда поступаю так, как считаю нужным?» «Ну, а разводиться с тобой я как раз не считаю нужным». Спорить с ним было бесполезно. Она отправилась наверх, и обо всем рассказала Хильде. «Ну что ж, значит, завтра уезжаем», — сказала Хильда. «А он, когда успокоится и образумится, может быть, заговорит иначе». Конни полночи отбирала и укладывала свои личные вещи, а утром отправила чемоданы и сундуки на станцию, ничего не сказав Клиффорду. Она решила больше с ним не встречаться, разве что сказать «до свидания» перед отъездом. А вот с миссис Болтон нужно было перед расставанием поговорить. «Я хочу с вами попрощаться, миссис Болтон. Возможно, навсегда. Вы сами знаете, почему. Но я уверена, что могу рассчитывать на ваше умение хранить тайну». О, ваша милость, можете на меня положиться, хотя должна сказать, что это ужасный для нас удар. Хочу лишь надеяться, что вы будете счастливы с этим другим джентльменом. С другим джентльменом? Другой джентльмен — это мистер Меллерс. я люблю его. Сэр Клиффорд уже знает. Но прошу вас, никому ни о чем не рассказывайте. Если когда-нибудь почувствуете, что сэр Клиффорд готов дать развод, дайте мне знать, хорошо? Я хотела бы жить в законном браке с человеком, которого люблю. Я уверена, что так все и будет, миледи. И можете на меня во всем положиться. Я буду верна сэру Клиффорду, но буду оставаться верной и вам. Потому что вижу, вы оба по-своему правы. Спасибо. А теперь позвольте подарить вам на память вот это, если не возражаете. И Конни, покинув Фрегби холл еще раз, поехала с Хильдой в Шотландию. Меллорс отправился в какое-то глухое место и получил там работу на ферме. Он должен был добиваться развода независимо от того, разведется ли Конни или нет. И все эти шесть месяцев, что потребуется для окончания дела о разводе, он должен был оставаться на ферме. А впоследствии они с Конни собирались приобрести свою собственную маленькую ферму, в которую он мог бы вкладывать свои силы и энергию. Потому что он должен был работать – Пусть даже это будет и тяжелый физический труд, чтобы иметь свой собственный доход. Правда, для начала ему придется воспользоваться капиталом Конни, который позволит ему стать на ноги. А пока что им надо было набраться терпения и ждать. прихода весны, рождения ребенка, наступление следующего лета.